Привередливый заяц Как-то раз рассорился волк с лисой. Все началось с того, что медведь посоветовал волку подружиться с зайцем. В лесу, мол, станет спокойнее. Я, — сказал медведь, — и с лисой попробую договориться, чтобы она не обижала зайчишку. Лиса, узнав о таком намерении хозяина леса, и, услышав от своего приятеля, что тот обещал подумать, сказала, «У тебя вместо головы чурпан! Совсем соображать разучился!» Волк обиделся и заявил, «Ну и оставайся одна, а я пойду к зайцу договариваться насчет дружбы». Долго пришлось волку по всему лесу гоняться за косым. Так бы и не догнал, если бы заяц не зацепился за сучок, поваленный ветром старой сосны. Волк его освободил и, крепко ухватив за длинные уши, объяснил. «Хочу стать твоим другом. Буду защищать от обидчиков и все такое. Не возражаешь?» Разве мог заяц возражать, оказавшись в лапах у хищника? Своими лапками он даже не доставал до земли. Заяц, конечно, согласился. А когда волк поставил беглеца на землю, хотел снова дать деру. Но не вышло. Сначала он не мог двинуться с места от страха, а пока приходил в себя, волк ему подробно рассказал и о разговоре с медведем, и о ссоре с лисицей. Рассказ получился длинный, и косой за это время не только осмелел, и еще и обнаглел, заявил. «Поторопился я со своим согласием. Надо бы сначала проверить твои намерения на прочность». «Как это проверить?» не понял волчище. Ну вот, к примеру, видишь, какой я худой? Все потому, что плохо питаюсь, без витаминов. Мне бы морковки, да где там? Собак боюсь. Волк и сам от собак не в восторге, но дружбу надо заслужить. Забрался ночью с мешком в деревенский огород с подветренной стороны. Надергал полмешка морковки, а лишь ветер переменился, Собаки его учуяли и напали. Трудом отбился от их преследования. И все же мешок он не бросил и порадовал будущего друга вкусной морковкой. Насытился заяц любимым лакомством. Доволен, улыбается во весь рот «Ну что, мы теперь друзья?» – спрашивает волк. вольно ты скорая, однако», – отвечает косой. «Другие-то зайцы как на это посмотрят?» Побьют меня за то, что с волком связался. Что же делать? Давай поступим так. Я зайцев на этой поляне соберу, а ты придешь и скажешь. Если кто меня лапой тронет или даже дурную обо мне слово скажет, тот будет иметь дело с тобой. И пусть они только пикнут. Ладно, ладно, я понял. Вздохнул волк. Приду и скажу. На этот раз он хоть и согласился, но без особого желания. Дружба с привередливым зайцем становилась ему в тягость. Но заяц этого не заметил ни сейчас, ни потом, когда волк пугал собравшуюся на поляне зайчью стаю. — Ну как, теперь ты доволен? Дружим, наконец? — спросил волк. Лишь только зайчишки разбежались, и поляна опустела. — Знаешь... Ко мне ведь и лиса в друзья набивается. С азартом начал врать длинноухий. Так что я пока не решил, с кем из вас дружить. Вот если ты... Хорошо, уступаю тебя лисе. Дружи с ней. Решительно прервал его волчище. Только вряд ли это получится. Раз мы так и не стали друзьями, тогда я тебя, пожалуй, съем. Заяц еле ноги унес а волк отправился мириться с лисой. Признал серый, что лисица была права насчет его головы.